Глава 30. Том и Бекки в пещере. В воскресенье утром чуть только стало заниматься заря, Гек в потемках взобрался на гору и тихонько постучался к старику валицу Все обитатели дома спали, но спали тревожным сном, потому что не успели еще успокоиться после ночных треволнений. Из окна спросили «Кто там?» Гек негромко ответил испуганным голосом «Пожалуйста, впустите! Это всего только я, Гек Финн!» «Перед этим именем, мальчик, дверь нашего дома всегда открытая днем и ночью. Добро пожаловать!» Странно прозвучали эти слова в ушах маленького бродяги. «Никогда!» еще он не слыхал таких приятных речей. Он даже и припомнить не мог, чтобы кто-нибудь сказал ему «добро пожаловать». Дверь тотчас отперли. Гека усадили на стул, а старика его молодцы сыновья стали торопливо одеваться. «Ну, дружок, я думаю, ты здорово голоден». Завтрак будет скоро готов, чуть только взойдет солнце, и горячий завтрак, будь спокоен. А я и мои мальчики думали, что ты переночуешь у нас. Я страсть перепугался, объяснил Гек, и дал стрекача, как вы начали палить из пистолетов. Я побежал, что есть духу, и целых три мили бежал без передышки. А теперь я пришел разузнать насчет этого дела, и нарочно... Досвету, чтобы не наткнуться на них, на чертей Даже если они уже мертвые Эх, бедняга Тебе худо пришлось в эту ночь Вид у тебя очень измученный Но ну, не беда Вот постель Как позавтракаешь, так и ложись Нет, милый, они не убиты И нам это очень досадно Видишь, как оно вышло По твоему описанию мы знали, где их захватить Подкрались к ним близко-близко. Ведь на этой тропинке между кустами с сумаха темно, как в погребе. Остановились так в шагах, должно быть, в пятнадцать. И вдруг... Что ты думаешь? Вдруг я чувствую, что вот-вот чихну. Экая ей-богу беда. Я и так, и сяк, и все стараюсь сдержаться, но ничего не поделаешь. Чихнул-таки, что есть мочи. А шел я впереди, держа пистолет-то наготове. Только я чихнул, мошенники юркнули с тропинки в кусты. В кустах захрустели ветки, а я кричу своим «Пали, ребята!» И стреляю туда, где хрустел-то. Мальчики тоже. Ну, негодяи пустились на утек через лес. Мы за ними. Мне сдается, что мы промахнулись. Вот перед тем, как пуститься бежать, Они тоже выпустили в нас по заряду, но пули просвистели, не сделав вреда. Едва только затихли их шаги, мы прекратили погоню, сбежали с горы и подняли на ноги полицейских. Те собрали людей и оцепили берег. А как только расцветет, шериф сделает облаву в лесу. Мои мальчики тоже пойдут. Хорошо бы нам... Знать, каковы эти разбойники с виду, нам было бы легче искать. Но ведь ты, пожалуй, не рассмотрел их в потемках-то? Нет, я за заприметил их в городе и пошел вслед за ними. О, отлично. Так говори же, дружок, какие они из себя? А Один из них старый глухой испанец, которого видели в нашем городе раз или два, а другой такой же жалкий оборванец. Я такая... — Мерзкая рожа. — Довольно, милый, мы знаем обоих. Встретили их как-то в лесу. Они шатались у дома вдовы. А как завидели нас наутек. — Ну, ребята, живых к шерифу. Позавтракать успеете и завтра. Сыновья валиться сейчас же вышли. Когда они направились к двери, Гек кинулся за ними и крикнул. — Пожалуйста, ни слова о том, что я видел их. — Ладно, не хочешь, не скажем. Но ведь тебя бы только похвалили бы за это. О, нет, нет, нет, нет, ради бога, ни слова!» Когда молодые люди ушли, старик обратился к Геку. «Они не скажут, и я не скажу. Но почему ты не хочешь, чтобы об этом узнали?» Гек не стал вдаваться в объяснение, но только твердил, что он слишком уж много знает об одном из этих людей и не хочет, чтобы... тот узнал, что он знает, и что, если тот узнает, то непременно убьет его. Старик еще раз обещал хранить тайну, но спросил, «Как это тебе пришло в голову следить за ними, дружок? М? Подозрительные они тебе показались, что ли?» Гек молчал, придумывая подходящий ответ, и, наконец, сказал, «Эх, видите ли, Я ведь тоже бродяга. По крайней мере, так все говорят, и я не могу ничего возразить против этого. Вот я иной раз и не сплю по ночам, с хожу по улицам, да думаю, как бы начать жить по-другому. Так было и в прошлую ночь. Уснуть я не мог, ну и бродил по улице, раздумывая об этих делах. А была уже полночь. Прохожу мимо старого кирпичного склада, что рядом с таверной трезвость, встал у стены. И думаю. И вдруг вижу, бегут мимо эти два человека и что-то несут под мышкой. Я так и решил, что краденое. Один курил, и другой захотел прикурить. Вот они остановились в двух шагах от меня. Сигары осветили их лица, и я признал в высоком глухонемого испанца. вот Седые бакенбарды и пластырь на глазу. А другой был этот насупленный дьявол в лохмотьях. «Неужели при свете сигары ты мог разглядеть его лохмотье?» Гек на минуту смутился. «Уж не знаю, но...» «Должно быть, разглядел?» «Ну и что ж, они пошли, а ты?» «А я за ними, да?» «Так оно и вышло. Хотелось узнать, что они затевают. Я проследил их до самого забора вдовы, до, до перелаза». Там я стал в темноте и слушаю. Вот тот лохмоть их заступается за вдову, а испанец божится, что изуродует ей все лицо. Ну, ну, да ведь я это рассказал и вам, и вашим обоим. Как? не мой говорил, Гек снова сделал страшную ошибку. Он всячески старался, чтобы старику даже и в голову не могло прийти, кто такой этот испанец, но его язык как будто поставил себе специальной задачей устраивать ему всякие каверзы. Гек несколько раз пытался загладить свою оплошность, но старик не сводил с него глаз, и он делал промах за промахом. Наконец Валиев сказал: Слушай, милый. Меня ты не бойся. Я ни за что на свете не трону волоска на твоей голове. Нет, я буду защищать тебя, да, защищать. Этот испанец не глухо не мой. Ты нечаянно проговорился, теперь уже ничего не поделаешь. Ты что-то знаешь об этом испанце, и не хочешь сказать. Доверься мне, скажи. И будь покоен. — Я тебя не выдам. Гек посмотрел в честные глаза старика, потом нагнулся и шепнул ему на ухо. — Это не испанец. Это индеец Джо. валиц чуть не свалился со стула. «Ну, теперь дело ясно. Теперь я понимаю. Когда ты говорил про обрубленные уши и вырезанные ноздри, я был уверен, что ты это сам выдумал для красоты, потому что белые люди таким манером не мстят. Но индеец... Это, конечно, совсем другое дело». За завтраком беседа продолжалась, и, между прочим, старик сказал, что перед тем, как уйти, он с сыновьями зажег фонарь и осмотрел перелаз на заборе и землю вокруг перелаза, нет ли где пятен крови. Пятен они не нашли, но захватили большой узел с... с чем? Если бы слова были молнией, и тогда они не быстрее сорвались бы. с побелевших губ Гека. Глаза у него округлились, дыхание перехватило, и он уставился на старика в ожидании ответа. Валит, в свою очередь, смотрел на него три секунды, пять секунд, десять, и потом ответил. «Узел с воровским инструментом. На что с тобой?» Гек откинулся на спинку кресла, редко, но глубоко дыша, чувствуя несказанную радость. Валид серьезно, с любопытством смотрел на него и через некоторое время сказал, «Да, связку воровских инструментов. Это как будто очень тебя успокоило, но чего ты боялся? Что ж, по-твоему, мы должны были найти?» Гек был прижат к стене. Старик не сводил с него испытывающих глаз. Мальчик отдал бы все на свете, чтобы придумать подходящий ответ, но ему ничего не приходило в голову, а пытливый взгляд старика все глубже проникал ему в душу. Ответ подвернулся нелепый, но взвешивать слова было некогда, и Гек еле слышно пролепетал на удачу. Я думал, что вы нашли учебники для воскресной школы. Бедный мальчик был слишком подавлен и не мог улыбнуться, но старик расхохотался так громко и весело, что у него заколыхалось все тело, и в конце концов, нахохотавшись, вдоволь объяснил, что такой здоровый смех – это все равно, что деньги в кармане, потому что он избавляет. от расходов на доктора. Бедняга, прибавил он. Ты такой замученный и бледный. Тебе должно быть сильно не здоровиться от того, ты мелишь чушь. Ну, да не беда, все пройдет. Отдохнешь, выспишься, как рукой снимет. Геку, досадно было думать, что он оказался. таким простофилей и навлек на себя подозрение своей неуместной тревогой ведь понял же он из разговора злодеев там у перелаза что в узле который они несли из харчевни не было никакого сокровища впрочем это была только догадка, наверняка он этого не знал. вот почему упоминание о находке так взволновало его но в общем, Он был даже рад, что произошел этот случай. Теперь он, наверное, знал, что в найденном узле нет сокровища. Значит, все превосходно и ничего не потеряно. Да, дела как будто складываются очень неплохо. Сундучок, должно быть, до сих пор остается в номере втором. Обоих негодяев поймают сегодня же и посадят в тюрьму, а нынче ночью он и том без хлопот. никого не боясь, пойдут и захватят все золото. Только что они кончили завтракать, как в дверь постучали. Гек поспешно спрятался, так как совсем не желал, чтобы кто-нибудь мог подумать, что он имеет хоть какое-нибудь отношение к ночному событию. Валиец ввел в комнату несколько леди и джентльменов, в том числе и вдову Дуглас, и заметил, что на горе там и сям мелькают группы горожан, спешивших поглядеть на место происшествия. Следовательно, новость уже стала известна. Валицу пришлось рассказать посетителям историю этой ночи. Вдова стала благодарить его за то, что он спас ей жизнь. ни слова сударыня есть другой человек которому вы быть может еще более обязаны чем мне и моим сыновьям, но он не позволяет мне назвать его имя нам и в голову не пришло бы пойти к тому месту если бы не он разумеется слова эти возбудили такое любопытство что даже главное событие отступило на задний план, но валиится только разжег любопытство гостей и не выдал им тайны. Благодаря этому их любопытство скоро передалось всему городу. Когда гости узнали остальные подробности, вдова сказала, «Я уснула, читая в кровати, и все время спокойно спала. Почему вы не пришли и не разбудили меня?» «Решили, что не стоит», — ответил валиец. «Думали так. Негодяи едва ли вернуться?» Ведь они остались без инструментов и не могли взломать дверь. Зачем же было будить вас, чтобы напугать до смерти? Кроме того, три моих негра до утра простояли на страже возле вашего дома. Вот только сейчас воротились, пришли новые посетители и в течение двух часов старик только и делал, что повторял свой рассказ. В это утро, По случаю каникул в воскресной школе не было обычных занятий, но все-таки все с позаранку собрались в церковь. Повсюду только и говорили, что о страшном ночном событии. Все уже знали, что полиция до сих пор не напала на след злоумышленников. По окончании проповеди жена судьи Тетчера нагнала миссис Гарпер, двинувшуюся вместе с толпою, к выходу и сказала «Что же, моя Бекки так и проспит у вас весь день. Впрочем, я знала, что она до смерти устанет». «Ваша Бекки?» «Да», — испуганный взгляд. «Разве она не ночевала у вас?» «Нет». Миссис Стэчер побледнела и опустилась на церковную скамью. Как раз в это время мимо проходила тетя Поли о чем-то оживленно беседуя с приятельницей. Здравствуйте, миссис Тэтчер, сказала тетя Поль. Доброе утро, миссис Гарпер. А у меня мальчишка опять потерялся. Должно быть, эту ночь он спал у вас или у вас, а теперь боится прийти в церковь. Знает, что ему будет хорошая взбучка. Миссис Ттчер. слабо покачала головой и еще больше побледнела. — У нас его не было, — сказала миссис Гарпер, тоже начиная беспокоиться. Лицо тети Полли выразило явную тревогу. — Джо Гарпер, ты видел нынче утром моего Тома? — спросила она. — Нет. — А когда ты видел его в последний раз? — Джо попытался припомнить, но не мог сказать наверняка. Выходившие из церкви стали останавливаться. В толпе начались перешептывания. Тень беспокойства появилась на каждом лице. Детей и младших учителей засыпали вопросами. Оказалось, никто не заметил, был ли Том и Бекки на пароходике, когда все возвращались домой. «Было ведь очень темно!» Никому и в голову не пришло проверить, все ли в сборе. Наконец, один юноша брякнул, что, возможно, они остались в пещере. Миссис Тэтчер упала в обморок. Тетя Полли зарыдала, ломая руки. Тревожная весть переходила из уст в уста, от толпы к толпе, из улицы в улицу. Через пять минут... Уже трезвонили во все колокола, и весь город был на ногах. Происшествие на Кардивской горе мгновенно показалось ничтожным. Грабители были сразу забыты. Седлали лошадей, отвязывали лодки, послали за пароходиком. Не прошло и получаса с момента страшного открытия, как около двухсот человек направились уже и по реке, и по суше к пещере. Весь городок казался вымершим, так он опустел. Весь день женщины навещали тетю Полли и миссис Тетчер, пытаясь утешить их, плакали вместе с ними, и это было лучше всяких слов. Всю томительную ночь городок ожидал известий, но когда, наконец, забрезжило утро, Из пещеры было получено только несколько слов. «Пришлите еще свечей и провизии!» Миссис Тэтчер чуть не обезумела от горя, тете Полли тоже. Судья Тэтчер то и дело присылал из пещеры сказать, чтобы они не теряли надежды, но его слова не приносили им утешения. На другой день, на рассвете, Старик-валиец вернулся домой, весь испачканный свечным салом и глиной, и еле держался на ногах. Он нашел Гека в той самой постели, куда его уложил вчера. Мальчик был в бреду и метался в горячке. Все врачи были в пещере, так что за больным взялась ходить вдова Дуглас, говоря, что она сделает для него все, что возможно, так как хорош он или плох, он все-таки создание Божие. не бросать же его без призора. валид сказал, что у Гека есть свои добрые качества, и вдова согласилась с ним. «Вы совершенно правы. То, что создано Господом Богом, имеет на себе его печать. Каждое творение его рук не может быть без Божьей благодати». К полудню в городок начали возвращаться отдельные группы до смерти усталых людей, но те горожане, у которых осталось хоть немного энергии, все еще продолжали поиски. Нового узнали только то, что в пещере обшарены все дальние галереи, куда никто не заглядывал раньше, что будут осмотрены все расселены, все закоулки, что в лабиринте коридоров там и сям мелькают вдали огоньки и что по мрачным переходам то и дело перекатывается глухое эхо отдаленных криков и пистолетных выстрелов. В одном месте, далеко от той части пещеры, которую обычно посещают туристы, нашли имена Бекки и Том, выведенные на камни копотью свечи, и тут же валялся запачканный салом обрывок ленточки. Миссис Тэтчер узнала ленточку и разрыдалась над ней. Она говорила, что это последняя память о ее погибшем ребенке. Ничто не может быть драгоценнее, потому что это последний предмет, с которым Бекки рассталась перед тем, как ее застигла ужасная смерть. Иные рассказывали, что во время поисков замечали вдали какой-то мерцающий свет, и человек двадцать с криком радости кидались в ту сторону, пробуждая громкое эхо. Но, увы... Их радость была преждевременной. Они находили не детей, а кого-нибудь из своих. Так прошли три страшных дня и три страшные ночи. Тоскливо тянулись часы. Весь город впал, наконец, в какое-то безнадежное оцепенение. У каждого работа валилась из рук. Даже случайно сделанное открытие, что владелец таверны Трезвость тайно торгует спиртными напитками при всей своей чудовищности, не взволновало почти никого. Когда больной Гек на некоторое время пришел в себя, он завел разговор о таверне и, наконец, спросил, смутно опасаясь услышать ужасную весть, «Не нашли ли чего-нибудь в таверне Трезвость?» за время его болезни». «Нашли», — ответила вдова. Гек дико взглянул на нее и подскочил на кровати. «Что? Что такое нашли?» «Крепкие напитки, водку. И таверна теперь закрыт. Ложись, дитя мое, как ты меня напугал!» «Скажите мне только одно, только одно слово, пожалуйста. Кто он нашел? Том Сойер?» Вдова залилась слезами. — Тише, тише, мой милый. Я уже сказала, тебе нельзя так много говорить. Ты очень, очень болен. Так значит, кроме водки ничего не нашли, потому что если бы нашли деньги, это вызвало бы страшный переполох во всем городе. Значит, сокровище исчезло навеки веков, навсегда. Но она-то о чем плачет? «Странное дело. Кажется, о чем бы ей плакать?» Эти мысли смутно шевелились в уме Гека и так утомили его, что он заснул. «Ну вот он и спит, бедняжка», — говорила себе вдова. «Том Сойер нашел. Пойди теперь найди Тома Сойера. Уж мало осталось таких». у кого хватает упорства и сил искать твоего Тома Сойера.